Глава 1. Элеонора. Я с интересом смотрела в окно военного штаба Ритана. С этой точки город выглядел совсем иным, нежели я привыкла видеть из королевского дворца или Око Нартара. На нижних ярусах квартала раскинулся парк, где преобладали стеклянные деревья, вестлеры. Их скопление издалека напоминало гигантский светящийся кристалл. Он то отливал холодной сталью, то приобретал более теплые тона – медовый, персиковый, морковный. Небо стремительно заволакивало тьмой, и на нем уже показался яркий Турон. Говорят, этот спутник назван в честь моего предка – Ританина, одного из самых могущественных правителей планеты, который объединил государство, принес мир, установил порядок и ввел новые гуманные законы. Большинство из них до сих пор соблюдают мои сородичи. Впрочем, сама я не совсем ританка. Лишь наполовину. Внешне я больше похожа на абистанцев, новых землян, потомков колонистов, улетевших много веков назад из Млечного Пути после того, как их родная планета стала непригодной для жизни. Сегодня я осталась совсем одна, непривычной для принцессы, которую постоянно окружают дворцовые челяди придворные». Когда я тайно бежала из дворца, сердце тревожно сжималось. Я еще никогда не обманывала родителей. И сегодняшний перформанс отдавался неприятным чувством в груди, будто сделала что-то не так. Воспоминания мелькали радужными картинками, но все сливались в длинную пеструю ленту, наполненную переживаниями. Все случилось настолько стремительно и неожиданно для меня самой, что я недоумевала, как вообще так получилось как я повелась на провокацию среднего брата, Дайдереса, и согласилась участвовать в военной экспедиции с такой легендой. Мне даже стало жаль свою служанку, Лорил, которая прикрывает меня в этот момент. Отец, король Рейминар Торренс, улетел на одну из станций для срочной встречи с императором водной планеты Актолы. Там искусственно создали специальные условия для расы октов. Смоделировали океан отрегулировали гравитацию. Мама же в его отсутствии улетела открывать новый заповедник в другой части Ритана с благотворительной миссией. За мной присматривали братья, но старшему, Валариану, моя выходка не пришлась бы по душе. А выясни он, что мы с Дайдерисом затеяли, вообще пришел бы в бешенство. «Младший лейтенант Леонард Арден, прошу пройти на собеседование». Эхом отскакивая от стен прогремел голос старшего офицера Ританского флота. С Ройнером Темнаром я еще не встречалась лично, хотя пару раз видела его на церемониях награждения в компании папы. Тогда образ так и остался смазанным. Запомнить всех, кто по разным причинам бывает во дворце, просто нереально. Конечно, я не предполагала, что судьба столкнет меня с этим ритянином в такой странной обстановке, но ведь сегодня меня сложно отличить от парня-обистанца. Ройнер отвечает за кадры на линкоре. Офицерский состав. Поэтому собеседование – крайне важный шаг. Мой отец ританин, поэтому ростом я почти со среднего мужчину-обистанца. Мама, обестанка достает мне только до плеча. Хвоста и чешуек на руках вдоль ребер, на шее, вдоль позвоночника и на скулах. какой у ритан, у меня нет. Такие, как я, дети уников и представители других гуманоидных рас. Редкость. Родные братья оба пошли в отца. Мне же досталась мамина генетика и черты лица. Алиана Торренс – очень красивая женщина, это признают все галактические СМИ, дочь отставного президента Кор и первая королева-обестанка на диком, но прекрасном Ритане – Уник, чьи генный организм способны перестраиваться под условия разных почти любых обитаемых планет. Только такие женщины могли иметь детей от представителей любых других гуманоидных рас в том числе и от Ритан, как мой отец. Я быстро включилась в игру. Не зря же много лет практиковалась в Дворцовом театре таренсов беря на себя мужские роли. Сейчас этот опыт мне очень пригодился. Я легко говорила о себе в мужском роде и подражала сильным представителям гуманоидных рас. Движениями, резкими и угловатыми, решительной походкой и выправкой. Всему этому я научилась подражая братьям при подготовке к роли очередного сказочного принца. «Так точно! Лорд-капитан Темнар! Прибыл с неотеры для службы по обмену!» Я подала флешку, куда уже были внесены мои поддельные данные. Офицер забрал ее и положил на считывающее устройство. В воздух вылетела голограмма с информацией. Биография, служебные записи, рост и прочее. Я с улыбкой посмотрела на Темнара, стараясь отвлечь его от скрупулезного изучения сведений. «Конечно, во флоте служит и женщина расы отца, но я никак не могла представиться ританкой, потому что таких, как я, почти не существует. Пришлось притвориться гражданином конфедерации». «Все в порядке, я надеюсь?» Чуть вызывающе спросила, стараясь имитировать голос молодого мужчины, для которого эта миссия — новая ступень в карьерной лестнице. «Я хотел бы задать вам пару вопросов». Начал был ританин. Но продолжить не успел. В этот момент компьютер сообщил, что сюда собирается подняться обестанец. Лорд-капитан Эванс. Я мысленно вздрогнула. Насколько я знала, Кристиан Эванс служил помощником адмирала космофлота Кор, Дэна Ратмарова. Именно он собирался лететь в экспедицию вместе с ретанами по обмену опытом. «Смогу ли я достоверно сыграть роль при настоящем обестанце?» Одно дело изображать мужчину, совсем другое — представителя иной расы. Я тут же успокоила себя, что рано или поздно мы должны были встретиться. Нельзя слетать в экспедицию и ни разу не столкнуться с высшим командованием. Уж лучше сразу пройти проверку. Потом он уже не будет обращать на меня внимание Через пару минут в помещение вошел высокий обестанец с короткой стрижкой, голубоглазой и светловолосой. Его квадратный подбородок слегка выпячивался вперед, сосредоточенный взгляд остановился на моем лице Эванс явно не ожидал увидеть здесь обестанция именно сейчас но тут же опомнился и абсалютовал тамнару честь имею мне нужно было обсудить с вами некоторые детали предстоящего полета сказал он покосившись на меня что же здесь как раз ваш земляк а вы ведь прибыли вместе живо поинтересовался Ританин, а я мысленно ругнулась не припомню вас «Младший лейтенант Леонард арден я прибыл на Ритан отдельно, сегодняшним рейсом по поручению адмирала Ратмарова». Отчеканила я, задрав верх подбородок и вытянувшись по струнке. «У парня имеются все сопроводительные документы. Он действительно командирован к нам в экипаж», — кивнул Темнар, подтверждая мои слова. «Надо же! И какова цель нашей миссии, младший лейтенант Орден?» Ухмыляясь, поинтересовался Кристиан Эванс. «Признаться, напыщенный вид этого абистанца слегка меня раздражал. Маританские военные, с которыми я часто встречалась во дворце отца, вели себя более сдержанно и сурово. Абистанцы же часто задирали нос не к месту. Экспедиция на планету Актола, с которой вдруг пропали ценные ресурсы, что случилось после падения неизвестных астероидов. Сознанием дела сообщила я». Последние события не прошли мимо меня, творящиеся в галактике странности не раз обсуждались в королевском дворце, в том числе и моими родными, хотя обычные граждане Кор и Ритана не имели ни малейшего понятия о происходящем. Истощение ресурсов разных планет не афишировали, чтобы не создавать панику у мирного населения. — Ладно, я лично узнаю у адмирала ратмурова почему некоторые военные отправлены отдельно. — Так я свободен? уточнила я, стараясь не обращать внимания на слова Эванса, который явно что-то заподозрил, уж слишком пытливо буравил меня взглядом. «Да, вылет завтра утром. Ваши данные остались в базе. Вам будет отправлена дополнительная информация. Можете располагаться в общей казарме военного космопорта», ответил Ройнер Темнар, игнорируя замечание своего коллеги Снеотеры. «Когда я вышла из кабинета, сердце зашлось в бешеном темпе. Воздуха не хватало. Только сейчас я поняла, что едва не спалилась еще до момента вылета. Хорошо, что эти вояки не помнят деталей внешности ританской принцессы. В сети в основном мои детские фотографии. В общественных местах я появляюсь редко и обычно не раздаю интервью. Если папа узнает, куда я собираюсь, он меня точно убьет. Не в прямом смысле, конечно. Но о военной карьере придется забыть навсегда. По его твердому убеждению, мне не место в космофлоте. Хотя я с детства разбираюсь в тонкостях армейской науки не хуже своих братьев. Когда-то папа часто брал меня с собой, пока однажды я едва не потерялась на одной из военных баз. Не знаю, почему та база была для папы настолько важна. Не обжитая планета, покрытая густой растительностью на окраине Файролы, запомнилась мне надолго. Уж не знаю, чем она мне так приглянулась, но было в ней что-то знакомое, родное. Я ощущала с ней странную связь. Точно такую же, как и все, в чьих жилах течет кровь и ретан, чувствовали с родной планетой. И пока военные были заняты делом, я отправилась по звериной тропе вниз по склону, а потом отвлеклась и устремилась в другую сторону. Все здесь выглядело диким, но не пугало. Казалось необычным, но почему-то знакомым. Деревья, похожие на наши. Стеклянные, только низкие и кряжестые Огромные бабочки, какие я видела лишь на ритане цветы Я шла как дома, не думая о том, что могу заблудиться, что нужно как-то возвращаться. Не знаю почему, но дикая планета очаровала меня, заворожила. К счастью, несмотря на все опасности девственной природы, со мной ничего плохого не случилось. Тогда меня искали целый день. А потом Риминар Торренс дал за рук, что я никогда не свяжу свою жизнь с космосом. Его решение поддержала и мама. С тех пор прошло несколько лет. Я действительно покидала Ритан чаще всего с родственниками. Даже на Ниатеру, где живет моя бабушка, экс-президент Кор Мирайна Дейл, летала в сопровождении братьев. Но последние происшествия буквально перевернули все с ног на голову. И всем стало не до меня. Отец постоянно летал на совещания с планетарными аристократами и правительством Кор. Мама то и дело встречалась с учеными разных планет и раз Братья почти поселились в военной академии. Я оказалась предоставлена самой себе. Слонялась по дворцу. Влетала в его окрестности на Эртаре уже самостоятельно. Никто меня не останавливал. Влетала в наш знаменитый заповедник с деревьями-паутинами и озером Батутом. И все бы так и продолжалось, если бы не внезапный спор. «Из какой летной части, говорите, вы прибыли?» раздался за спиной голос, который я пока предпочла бы не слышать. Я действительно надеялась затеряться среди ритана и других абистанцев, когда мы вылетим. Там до меня никому уже не было бы никакого дела. Но сегодня Кристиан Эванс — мой командир, и я обязана подчиняться, чтобы поддержать легенду, по крайней мере, до того момента, как попаду на один из кораблей экспедиции. Там у меня уже будет другое руководство. Я остановилась и повернулась, замерев на месте. «В Z-354. Остались какие-то вопросы? Лорд-капитан Эванс!» — сглотнула я. Не нравилось мне, как он на меня смотрел. Совершенно не нравилось. Я слышала, как шумно вдыхал воздух Эванс. Будто пытался что-то унюхать. Искал подвох. Вот уж не предполагала что меня заподозрит обестанец. Еще от ританского военного я могла чего-то такого ожидать. Многие из них появлялись у нас во дворце. И хотя видели меня лишь мельком, все же могли что-то запомнить. Но Эванс никогда со мной не пересекался. «К какому кораблю вас прикомандировали?» «Я замялась, вспоминая номер судна, что переслал мне Дайдерис. Понятно, что Эванс обязательно проверит информацию, но по документам все прикрыто. Меня действительно внесли в военную базу КОР, причем секретное подразделение, сведения о котором не сообщают офицерам типа Эванса. У них свое, особенное начальство. Этот момент мы с Дайдерисом отдельно проработали» справедливо полагаю что кто-то из высшего руководства флота Кор присоединится к экспедиции. Сейчас я посмотрю, я еще не был на месте. Я взялась за браслет-компьютер. В компании этого мужчины я чувствовала себя неловко, и форма на мне сидела неудобно. Я старалась не поворачиваться в профиль, чтобы обестанец не высмотрел выпирающие груди, хотя предусмотрительно надела вжимающее белье. Я быстро назвала номер, но военный лишь усмехнулся. «Перевожу вас на флагманский линкор. Это приказ. Утром прибудете на главную стартовую площадку». «Что? У меня от такого заявления челюсть чуть не грохнулась на пол. Я хлопала ресницами, соображая, во что выльется мне пребывание на главном корабле экспедиции. Кристиан Эванс явно что-то заподозрил. В его голосе так и сквозило сомнение. Но с одним напыщенным обестанцем я еще как-нибудь досправлюсь. Проблемы вовсе не в Эвансе». «На флагмане флота будет тот, кто меня знает в лицо, и даже очень хорошо знает. Ториан Дейнир, адмирал ританского флота и правая рука отца. Ториан, с которым я частенько встречалась на балах и приемах, он всегда притягивал мой взгляд, вызывал какое-то любопытство наравне с инстинктивным страхом. Хотя этот ританин и не проявлял особого интереса к женскому полу. Служба на одном корабле с адмиралом? Вот она!» Настоящая проблема. Если Дейнир узнает, что я сбежала из дома, он тут же вернет меня обратно, и тогда мне точно не поздоровится. Что же, остается надеяться, что на огромном линкоре с командиром не так-то просто встретиться лично, а если он и увидит меня издалека, то не обратит внимания на парня-бестанца. Викториан понятия не имеет, что рядом будет находиться своенравная принцесса Ритана». Я добиралась до места с другими ританами в общем артаре. Абистанцы предпочитали воздушные корабли. А мои сородичи — это традиционный транспорт, который в Кор прозвали «летающими тарелками». Мне постоянно казалось, что на меня пялится. Но, скорее всего, ритане проявляли ко мне интерес просто как к новичку команде, тем более прибывшему с союзной планеты. Рядом с огромными хвостатыми парнями с блестящей чешуей я, вероятно, выглядела как кукла. Но мне не привыкать, ведь я всю жизнь живу среди хвостатых сородичей, хоть и отличаюсь от них внешне. Эй, обестанец, тебя назначили на Ангрос? Поинтересовался один из молодых ританских вояк. Да, на него, собравшись духом, ответила я. Всегда трудно начинать главное вжиться в роль. я знала, что Ангрос и есть тот самый линкор, флагман нашего флота. Этот огромный мощный корабль назвали в честь бога войны, Ангроса. У Ритян вообще много разных богов. Конечно, теперь они остались лишь в мифологии. А вот древние жители планеты были ярыми язычниками. «Как же ты справишься с нагрузками на тренировки, с такой хилой мускулатурой?» Не выдержав, хохотнул военный. «Ты ракетный ранец поднять наверняка не в состоянии». «Почему это?» Даже не обиделась я. «Вообще-то я прошел все тесты и сдал нормативы. Я не стал ничего объяснять. На самом деле выносливость у меня...» «Гораздо выше, чем у среднестатистического мужчины-обестанца. сильным и хорошо подготовленным военным борцом я могу и не справиться. Но что касается спортивной подготовки, тут у меня всё в порядке. По крайней мере, за себя постоять точно смогу». «Вот и посмотрим, чего стоят ваши хвалённые нормативы. Да ладно, отстань то от него, он ведь не ретанен». Внезапно вступился за меня другой хвостатый с остальными глазами и тяжёлым подбородком. Он поправил волосы, заплетенные в косу, и отвернулся к окну. А на этом разговоры стихли, ведь мы прибыли на территорию базы. ангрос на котором мне предстояло нести службу, походил на огромную капсулу. Мои апартаменты и служебный пост располагались у его хвоста, и я даже не видела дюзы. Обычно звездолеты такого типа не совершают посадки на планетах, большую часть своего существования проводя в космосе. Их даже монтируют около технических станций. В невесомости, ведь такой гигант весит очень прилично. Членов команды и еду туда доставляют на небольших челноках. Там же есть огромный ангар для истребителей. На линкоре имелось все, чтобы не чувствовать себя в замкнутом пространстве. Кают-компании, отсек с апартаментами для экипажа, столовая, бары, спортзал, масса технических помещений. Этот звездолет больше напоминал летающий в космосе город – Но иногда все же случаются исключения из правил. Например, как сегодня, в день старта экспедиции. В кои-то веки линкор стоял на главной площадке военного космопорта близ столицы Ритана. Сначала всех нас построили в ровные шеренги, а потом разделили на взводы и объявили номера кают, которые нам выделены. Ведь в связи с пополнением постоянного состава пришлось делать рокировку. Услышав, что у меня будет личная комната, я вздохнула с облегчением. А на Ленкоре набралось не так уж и много, поэтому их не стали селить вместе с ританами. И как «гостям» выделили отдельные уголки. Дайдерис говорил мне об этом, но тогда меня собирались отправить на другой корабль. А после распоряжения Эванса я всю ночь боялась, что меня поселят с какими-нибудь слишком наглыми ребятами, которые раскусят мой обман в два счета. Да и как притворяться мужчиной в общей спальне с общей же душевой? куда может в любой момент зайти еще один сослуживец. Но все обошлось. Свою комнату я нашла довольно быстро. Вошла и закрылась изнутри, наконец-то почувствовав себя в безопасности. Фух, тяжело ожидалось мне это утро. Я постоянно следил за речью, поведением, боялась ошибиться. Вчера происходящее еще казалось игрой. Я представляла себя в дворцовом театре и действовал словно по наитию копировала жесты и говор братьев, отца и высших офицеров его космофлота. Сегодня же все выглядело уже гораздо более серьезным и важным. По факту, это был тот самый день, когда я могла проколоться и завалить всю миссию. Кто бы знал, что говорить о себе в мужском роде так сложно и всякий раз так и тянет ошибиться. Даже с моим-то опытом в роли сказочных принцев. На флоте, конечно, женщин хватает, но не сбежавших принцесс. Образ Леонардо Ардена – мой единственный шанс скрыть, что под личиной симпатичного молодого офицера прячется Элеонора Торренс. Однако в военной науке я далеко не новичок. Мне так и не удалось убедить отца, что я способна на службу в армии. Но быть дочерью командующего самым мощным флотом в галактике все же чего-то достоит. Конечно, я знала все нюансы, отличала типы кораблей, разбиралась в пилотировании и навигации. Если бы только недосадные недоразумения на базе несколько лет назад, все могло бы сложиться иначе. После папиного отлета мы с Дайдерисом поспорили. Я доказывала, что продержусь в армии как минимум три месяца, и тогда он убедит отца в том, что мое стремление стоит поддержать. И поскольку связи у брата достаточно, все организовали за считанные дни. Уже завтра, как только обнаружится пропажа, меня начнут искать. Трудно быть дочерью короля, да еще и младшей в семье после двух братьев. «Хотя я давно совершеннолетняя, фактической свободы у меня нет, как и того, чего мне хотелось бы больше всего на свете, возможности самостоятельно принимать решения. Конечно, я не могла полагаться только на Дайдериса, но его пособничество сыграет мне на руку». К сыновьям Рейминар Торренс прислушивался, и дело было даже не в том, что они – мальчики, а в старшинстве. Дайдерис не считался наследным принцем ритана Однако его со счетов не сбрасывали. На планете случалось всякое, и нередко бывало, что именно младшие дети в итоге занимали трон. Так что слова Дайдериса очень пошли бы мне на пользу. Как и тот факт, что я слетала в роли военного в сложную экспедицию и вернулась с честью. Я положила сумку с личными вещами на небольшую кровать и принялась разбирать то, что прихватила с собой на скорую руку. Я привыкла к роскоши. Даже на кораблях путешествовала в комфортабельных каютах. Здесь же мне выделили коморку. Два на три земных метра. Правда, с личным санузлом и душевой кабинкой. Хорошо, что она рассчитана на Ританина. Мне там места точно хватит. Откидные столик и два стула экономили пространство. Больше в каюте ничего не было. Не страшно. Я переживу и докажу, что в состоянии справиться с любыми неприятностями сама. На какое-то время я прилегла и попыталась расслабиться. Но совесть за побег начала мучить с новой силой. Я чувствовал себя непривычно, словно не на своем месте. Возможно, зря мы с братом все затеяли. Мама будет сильно переживать, а отец так и вовсе поднимет по тревоге все ританское королевство, которое включало столицу. Собственно, планету Ритан, несколько спутников, станции, обширный сектор Файролы. Надо же, меня всего сутки нет дома, а я уже так расклеилась. Я открыла в браслете-компьютере одно из недавних видео. Прием в королевском дворце. Гости, угощения, удивительные ританские танцы. Мой взгляд случайно упал на суровое, мужественное лицо адмирала нашего флота. Ториан Дейнир стоял в одиночестве. На его лице не было и тени улыбки. Хотя, когда я в тот день с ним разговаривала, он все же улыбался мне. А может, показалось. Он давно казался отстраненным и капельку грустным. Чтобы занять себя, я стала пересматривать разные съемки. Нашла даже бабушку во время одной из официальных встреч на Ниотере. Ещё до моего рождения бабушка Мирана повторно вышла замуж. Её нынешний супруг — бывший советник Совел Вейн. На записи находился рядом, как и другие представители старого правительства. Несколько отставных генералов и адмиралов. Мой отец когда-то, ещё до объявления независимости Ритана, являлся командором флота Кор, поэтому знал многие секреты конфедератов. Папа рассказывал нам с братьями и о разных обестанцах К некоторым он относился с почтением, некоторых игнорировал. Были и те, кто, по мнению отца, слишком много из себя строил. Особенно он не любил адмирала Хортнера мейси, который до сих пор имел влияние на неотере, уже при новом президенте, Александрите Зарецком. Хотя Мэйси отправили в отставку сразу после войны с Ткенами. Теперь он занимал какую-то кабинетную должность – Вскоре в громкоговоритель объявили о старте. Корабль встряхнула, пол завибрировал. Я уже знала, что эти ощущения такие острые только во время взлета. Потом к вибрации. Привыкнешь. И в космосе она уже совершенно не чувствуется. На рабочее место меня вызвали где-то через час после вылета. Я поправила форму. стянула волосы в тугой хвост. Теперь в армии не заставляли стричься коротко. Как было в старые времена у абистанцев. А аритане так и вовсе горделись своими косами с разноцветными прядями, которые обычно сочетались оттенком с глазами. О смене дня и ночи на некоторое время можно было забыть. На корабле жизнь текла иначе. Все подчинялось графикам дежурств и общему распорядку. Но многие по инерции пытались соблюдать привычный режим. Я пока не чувствовала усталости. Энергия так и бурлила, а любопытство толкало на новые открытия. До конца своей смены я познакомилась с другими ретанами, выполняющими такую же работу. Среди них был и мой новый знакомый, который поддержал меня на Иртаре, Лаэрт. Он оказался довольно разговорчивым парнем и помог мне разобраться с новыми обязанностями. Непосредственный начальник отряда, высокий ретанин с серебристой чешуей и такими же прядями в каштановых волосах, ирнел Орис, разговаривал редко и зачастую отдавал короткие команды, Лишь однажды издалека мне удалось увидеть и адмирала Ториана дайнира Он вошел в наш небольшой отсек, перебросился несколькими фразами с Ирином, но не обратил никакого внимания на младших офицеров, даже слегка полегчало. Появилась уверенность, что до конца экспедиции меня никто не опознает, и я с новым рвением принялась за работу».